Издательство «Эксмо» Амалия Лик На всегда полумрак Посвящается моей любимой бабушке Ларисе Фогельнест, главному моему читателю, чья интуиция превосходит дедукцию Шерлока Холмса. Мечты не всегда воплощаются в жизнь так, как мы себе это рисуем. Пролог Тело Алина Расмуса больше ему не подчинялось. Его сковало изнутри, словно кровь превратилась в бетон и намертво застыла в венах. Он не мог шевелиться. Ни руки, ни ноги, ни даже язык больше его не слушались. Веки чугунными створками закрыли глаза. Голова лежала на автомобильной подушке, а тело было пристегнуто к пассажирскому сиденью. Ему казалось, что он парит в черном оке урагана, а вокруг кружат звуки реального мира, то слышится звук мотора и движение машин на трассе, то негромко играет радио, а убийца, хрустя арахисом, подпевает в тон мелодии. Он чувствовал запах подгоревшего дешевого кофе, которым пропитался воздух. Вязкий страх, неведомый ему ранее, сжимал горло, туманил мысли. Обездвиженный беспомощный он ждал, что вот-вот захлебнется чернотой этой ночи, но удары сердца по-прежнему предательски стучали в ушах, а воздух плавно втекал в легкие и вытекал из них. Алин пытался думать об отце, его доме и просторе бескрайних полей, вспоминал задорный смех Агнес и ее удивленно вскинутые брови, последнюю улыбку матери, тепло ее рук. Но как он не вызывал в себе эти воспоминания? Их тут же гасил липкий ужас осознания случившегося. «Мы отправимся в путешествие», — услышал он словно откуда-то извне. «Хотелось, чтобы все было по-другому, детектив. Ты мог бы познакомиться с ней и за чашкой кофе, или, может, чая, выслушать наше объяснение, наш рассказ, нашу историю. Но, увы...» Ты выбрал свой путь ищейки. Рыскать до самой последней минуты вместо того, чтобы вершить правосудие. Только не переживай, я не собираюсь тебя убивать. По крайней мере, пока. В ушах Расмуса раздался тихий, но леденящий сердце смех. В твоем теле всего-то парализующий препарат. Поэтому ты не можешь шевелиться сейчас и в ближайшее время. Не трать силы зря, просто слушай. «Ты теперь отличный слушатель!» Радио замолчало, и только механический голос навигатора известил, что впереди их ждет долгий путь. «Зачем все это?» — наверное, спросил бы меня ты. У меня пока нет точного ответа. «Мне приходила мысль бросить все избежать, но так делают только трусы, а мы с тобой не из их числа, не так ли? Я думаю, ты должен знать правду». «Нет». «Ты достоин знать правду. Я делаю тебе одолжение. Ты тот, кому я собираюсь рассказать обо всем. Знаешь, меня всегда вдохновляла работа детективов. Мне казалось, что вы боретесь за справедливость. Но, увы, вы всего лишь следуете правилам и выполняете чужие приказы. А должны бы защищать слабых и наказывать виновных» но вы никогда не приходите вовремя, не появляетесь в нужный момент, не делаете то, что должны. Мне казалось, что детективу также важно узнать кто, как и понять почему. Надеюсь, тебе важно, Ален Расмус. Он хотел было ответить, повлиять, сделать хоть что-то, но ему оставалось только слушать улавливать настроение, интонацию и надеяться, что ему выпадет хоть один шанс на спасение. Интересно, твоя жизнь стоит этой правды, этого одолжения?